Глава двадцать первая. День рождения. Наступила вечеринка по поводу шестидесятилетия Жан-Клода. Неформальное мероприятие, как он нам сказал. «Это мой день рождения, и я устраиваю вечеринку у себя в гараже». В этой части Франции не присылают тесненные приглашения. Днем ранее Бернадет заглянула к нам, чтобы удостовериться, что мы придем, и чтобы попросить Марка помочь Жан-Клоду утром. «Ему нужно отвезти шкаф в новый дом моей подруги, мадам Д'Антон. Машина Марка как раз подходит по размеру», сказала она чуть тише и немного наклонившись ко мне, как будто кто-то мог нас подслушать. В этом абсолютно не было необходимости, так как мы были одни в доме. Мадам Д'Антон бросил муж». Он ушел к женщине помоложе. Она пришла домой раньше с работы в строительном агентстве и застукала его вечернее свидание. Она кашлянула и продолжила. Мадам абсолютно опустошена. Она переехала в дом в соседней деревне, и там у нее нет мебели, поэтому все соседи ей помогают. У нас есть старый кухонный шкаф, но он слишком тяжелый, и Жан-Клод... Ну, вы понимаете, с его-то сердцем. Сердце Жан-Клода часто обсуждают в деревне. Несколько лет назад он пережил инфаркт и часто говорит, что ему противопоказано любое напряжение. Он решительно придерживается этого подхода каждый день, поэтому даже когда ходит в гости к теще Кладет, которая живет немногим дальше от него по дороге, а делает он это несколько раз в день, он проезжает эти 30 метров на машине, потому что иначе это опасно. Кладет и Жан-Клод каждый день работают в саду и выращивают овощи для всей семьи. У них живут овцы, куры, кролики, гуси и утки. Это не питомцы, как у меня, они попадают в кастрюлю. Ее сад находится через забор от нашего, и в первый год нашей жизни во Франции я очень хотела красоты, поэтому обильно высыпала семена цветов по всей площади. Каждый раз, когда я приходила... Я видела, как они растут, и была готова к буйству красок, которая бы затмила выставку цветов в Челси. После этого я надолго уехала, так как мне надо было работать по выходным в Лондоне, и когда я вернулась летом, я ничего не увидела. Молодые побеги кто-то съел. Той ночью я вышла с джинтоником в сад и стояла, вдыхая запах деревни, как вдруг услышала шорох в конце сада. Это была одна из куриц кладет. Она забралась на дерево со смежной стороны, запрыгнула на ветку нашего дерева и спрыгнула вниз в стиле «Миссия невыполнима». Она подбежала к тому, что оставалась от моих клумб и начала копаться в земле. Мы ее спугнули и перенесли через забор. На следующий вечер она сделала то же самое. Мы попробовали обрезать ветки. Но птица нашла способ пробраться к нам другим способом. Она была настоящим Рэмбо в мире куриц. Давай отнесем ее, Кладет, сказала я Марку. Возможно, она знает, как сделать так, чтобы она прекратила. Подрежет ей крылья или что-то в этом роде. Марк поймал птицу и побрел во двор Кладет. Она закрывает калитку только когда идет спать. Я объяснила, что курица постоянно приходит в наш сад и ест мои цветы. И спросила, можно ли что-то сделать, чтобы остановить ее. Конечно, сказала Кладет и свернула ей шею прямо на пороге. «Немного раньше, чем я планировала, но на воскресенье подойдет», произнесла она с ангельской улыбкой. После этого, если ее животные заходили к нам во двор, мы не сообщали ей об этом. Кладет не шла на вечеринку Жан-Клода, потому что она ложится ровно в семь часов вечера и делает так уже много лет. Она просыпается в 5.30 каждый день с момента свадьбы в 1950 году. Тогда она готовила завтрак для мужа перед тем, как он шел работать на ферме. Нам сказали, что праздник начнется в 7.30. Мы совершенно не обратили на это внимания, потому что уже привыкли к местным порядкам. Когда французы говорят, к какому времени нужно прийти, они не имеют это в виду. Я лично не понимаю, почему они просто не могут сказать, во сколько точно они хотят вас видеть. Однажды нас пригласили на ужин соседи-французы. «Приходите к семи часам вечера», — сказали они. «Так мы и сделали. Тогда мы были новичками и не знали, как надо. Мы приехали вовремя». Хозяйка открыла дверь с удивленным взглядом, таким взглядом, который как будто говорил, «Кто же это мог быть? Я никого не жду к семи часам». Когда она увидела нас у порога, она была удивлена. «Добрый вечер», — сказала я, стараясь прервать неловкое молчание, которое не могло не быть неловким, После того, как мы услышали, как ее муж крикнул «Кто это, дорогая?» Мы что-то перепутали. Оказывается, во Франции всегда нужно приезжать минимум на 10-15 минут позже назначенного времени. Я однажды пригласила Жан-Клода и Бернадетт, а также некоторых других соседей выпить, и они пришли на 2 часа позже и думали, что это нормально. На вечеринку Жан-Клода мы собрались приехать к восьми и были уверены, что в этот раз не оплошаем. Мы шли вниз по холму с бутылкой виски для именинника и услышали громкую музыку, исходящую из мэрии. «Ты уверен, что это в гараже?» – спросила я, когда увидела, как очередная пара соседей перед нами свернула к мэрии, держа в руках подарки. Жан-Клод живет рядом с мэрией, и хотя мы сначала хотели пойти вместе со всеми, решили все же сначала удостовериться. Мы перешли по пешеходному переходу, который организовал мэр для деревни из 142 человек, где проезжает всего несколько машин в день, и сразу же увидели открытую дверь гаража Жан-Клода. Мы посчитали это хорошим знаком. К нашему удивлению, почти все гости были уже там. Иногда я думаю, что сколько бы я ни жила тут, я никогда не смогу все делать правильно. В гараже Жан-Клода располагается главный отопительный котел – И машина Бернадет. Но по случаю праздников, которые устраиваются тут несколько раз в год, машину вывозят и на ее место ставят столы и стулья. Место для вечеринок здесь идеальное, хотя немного мешает свист бойлера. Как и на любом мероприятии во Франции, где собирается много друзей, сначала все должны поприветствовать друг друга, поцелуем в щеку. В нашей деревне это два поцелуя. Сначала в левую щеку, потом в правую. На то, чтобы поцеловать 30 человек, у меня ушло достаточно много времени. В конце Бернадет поджидала меня с бокалом коктейля. Сегодня в мэрии свадьба, сказала она, но мы готовы поспорить, продержимся дольше их. Так я поняла, что праздник обещает быть долгим. У барной стойки, сооруженной в гараже из деревянных полет нашими бельгийскими соседями, шла оживленная дискуссия по поводу того, как открыть бочку с бельгийским пивом, которую они принесли. Это была большая металлическая канистра с отверстием, но, к сожалению, французские краны к нему не подходили. Это была серьезная проблема. Если кто-то приносит подарок для всех, его надо обязательно попробовать. Таково правило. «Возможно, мы можем сделать переходник», — с надеждой предложил младший брат. Его все так называют, и мне кажется, что я ни одна не знаю его настоящего имени. У него было 9 старших братьев и сестер, и при том, что ему 49 лет, его до сих пор так называют. Они стали возиться с какой-то трубкой, но достаточно быстро эту идею забросили. Все выдохнули, когда какой-то молодой человек сказал, что у него дома есть кран, который, возможно, подойдет. Он помчался к машине и быстро поехал. «Где он живет? спросила я. «Примерно в получасе езды на машине отсюда». Пока его не было, все пили пиво из банок и бутылок. Была теплая и влажная ночь. Пиво смешивали с пеконом, получался коктейль. Я не очень люблю пиво, но в эту летнюю ночь пить его было приятно, так как оно было фруктовое и здорово освежало. Конечно же, барбекю не началось до того, как вернулся мужчина с краном – хотя к тому моменту было уже 10 часов вечера. Когда он наконец приехал, все выдохнули с облегчением, и пара мужчин начали осматривать деталь, чтобы понять, получится ли установить ее в диспенсер. Сосиски положили на гриль. Местные острые колбаски мергези и другие виды начали аппетитно шкварчать в лунном свете, на небе начали появляться звезды. Столы ломились от обилия салатов, хлеба, оливок и прочих деликатесов. Вернадетт, как идеальная хозяйка, приглашала нас к столу. Ночь только начиналась. После ужина заиграла музыка и начались танцы. Дверь гаража закрыли, столы освободили, а бочонок пива опустел. Только один человек выглядел грустно на этом празднике. Поль, университетский профессор, французский ученый старой школы, который написал несколько книг. Он любит говорить длинными витиеватыми предложениями со множеством эпитетов, которые всем остальным кажутся жутко скучными. Ему около 60, но выглядит он старше благодаря своей любви к домашнему мятному ликеру. Не советую вам пробовать этот напиток, потому что, выпив целый стакан, вы можете обнаружить себя на следующий день лежащим на полу без малейшего представления, как вы там оказались, так как память он отбивает после первого глотка. Но если вы простыли, то он действительно может вам помочь. На прошлое Рождество Поль поразил всех, когда уговорил кокетку Сильвию из соседней деревни сходить с ним на свидание. Она на 20 лет его моложе, знойная французская красотка, так что отбоя от поклонников у нее нет, и все знают, что она достаточно разборчива. Поэтому никто не понял, что она нашла в поле, который носит мятые мешковатые и странно пахнущие костюмы, живет в ветхом старом доме и готов часами разговаривать. Сердцу не прикажешь, как говорится. Через несколько недель после начала их отношений Поль нашел цыпленка в своем саду. Это была любовь с первого взгляда для Поля. Всю неделю Сильвия работала вне дома рекламным агентом в Париже, и Поль проводил время в одиночестве. Он взял цыпленка к себе, стал покупать ему еду и назвал его Шерри. Когда я говорю, что он взял цыпленка к себе, я имею в виду, что цыплёнок стал жить с ним в доме. Когда Сильвия вернулась домой на выходные, Она пошла в гости к Полю, и ее совершенно очаровала его привязанность к птице. Влюбленная пара провела все выходные, заботясь о птенчике. Любовь Поля к Шерри росла. Он везде таскал ее с собой. Мы высматривали его машину, чтобы посмотреть, как цыпленок сидит у него на плече, словно самый уродливый в мире попугай. Шерри продолжала жить у него в доме, бегала везде и делала то, что обычно делают курицы, и спала в коробке у изголовья кровати Поля. Сильвию стала возмущать Шерри. И я ее прекрасно понимаю. Последней каплей стало то, что Поль сказал, что Шерри хотела бы спать с ним на подушке, а не в коробке. Сильвия поставила ультиматум. Либо я, либо Шерри. Он, конечно, сентиментален, но отнюдь не дурак. Шерри была отдана местному фермеру, который обещал хорошо ухаживать за ней, а Поль вернулся домой к Сильвии, которая утирала ему слезы. К моменту вечеринки у Жан-Клода Сильвия все же бросила его. По слухам, она встретила профессора помоложе, с красивой машиной и чистым костюмом, который не жаловался постоянно на утрату курочки. «Мы с Марком отправились домой ранним утром. Когда мы проходили мимо мэрии...» мы услышали, что музыка все еще громко играет. Но когда мы заглянули в окна, увидели, что там осталось всего четверо мужчин, играющих в карты за круглым столом. А еще один мужчина танцевал в одиночестве посередине праздничного зала. Он был одет в ковбойский костюм, а сверху на нем был длинный кожаный плащ в стиле «Матрицы». В такую жару. Типичные французы. Никто не хотел, чтобы их праздник закончился раньше другого. Мы открыли дверь нашего домика, поднялись вверх по лестнице и провалились в глубокий сон. Мне снилось, что я родила имбирного человечка. А на утро, когда мы проснулись, я поклялась больше никогда не пить пиво с пеконом. На следующий день был мой день рождения. Денег, как и всегда, было немного, и мы договорились, что постараемся растянуть наше накопление на максимально долгий период, поэтому мы решили, что на день рождения я получу чашку с чаем в кровать. В общем, я была не против, так как именно я каждое утро встаю пораньше, чтобы покормить птиц и погулять с собаками. Тем не менее, в тот день я получила неожиданный подарок. У нашей задней двери откуда-то взялся черный жалкий котенок. Он был голоден, в некоторых местах виднелись проплешины, и на глазу была какая-то болезнь, он был очень плох. Внутренние веки были полностью покрыты болячкой, поэтому его глаза были красные и опухшие. У него были блохи, кошачьи гриппы, глисты, он был дикий и злобный. Когда я попыталась взять его, чтобы отвести к ветеринару, он так сильно укусил меня, что его маленькие зубки прокусили мой ноготь. Он занес мне какую-то заразу. Конечно, это была моя вина, ведь бедняга ничего не мог видеть и испытывал жуткую боль. И хотя я совсем не хотела больше никаких животных, я не могла оставить его умирать. Я ведь видела, как он страдает. Целую неделю я выносила ему еду к задней двери. Он стал спать на стоге сена в саду и есть принесенную еду. Через какое-то время я смогла поднять его и положить в переноску, чтобы отвезти к нашему любимому доктору. «Сколько у вас теперь котов?» – спросил он. «Ну, если он у нас останется, будет шестым», – ответила я. «Вам нужно прекратить. Я видела это у других эмигрантов. Сначала у вас один кот, потом два, потом шесть, а потом уже двадцать шесть. Вы будете моим лучшим клиентом, но вам это не пойдет на пользу, как и вашим котам. Пообещайте мне, что попробуете остановиться». Я сказала, что попробую. Я правда не хотела, чтобы это повторялось. Я много путешествую, и Марку моим друзьям или родственникам приходится приглядывать за зверинцем во время моих разъездов. Но оставить настолько слабого и страдающего котенка я не могла. «Таков закон природы», — сказал мой мудрый ветеринар. «Конечно же, я знала, что он прав, но...» Я назвала котенка Хэнк Марвин, потому что он был очень тощим. К моему недовольству, все называют его «жутким Марвином», потому что он действительно выглядит жутковато. Шерсть у него так до конца и не отросла. Из-за глазной инфекции он остался слепым на один глаз, и он никогда не станет большим котом, так и останется карликовым, но зато счастливым. На той же неделе, когда появился Хэнк Марвин, у одной из моих уток родились утята. К сожалению, новоиспеченная мать запустила утят в прут, и они не смогли оттуда выбраться. Я увидела, как один из них отчаянно барахтался в воде, а остальные четверо, к сожалению, утонули. Их мать не было нигде видно. Я отнесла единственного выжившего домой, вытерла его насухо и поместила под инфракрасную лампу, чтобы он согрелся. Я назвала его лаки. Он прожил в тележке, даже не спрашивайте, рядом с моим письменным столом. Около трех недель. Я не знаю, что бы сказал ветеринар об этой истории. Безопытной мамы, которая бы заботилась об этом малыше, он бы, скорее всего, просто погиб в саду. Ему нужно было немного подрасти, перед тем как присоединиться к остальным птицам. После того, как он окреп, я выпустила его кутком, и он каждый раз ходил за мной по пятам, как будто был привязан ко мне невидимой нитью. Несмотря на мои лучшие побуждения, Я быстро превратилась в сумасшедшую иммигрантку с котами, затем в сумасшедшую иммигрантку с собаками, потом в сумасшедшую иммигрантку с курицами и утками.